«Мне хватило и за годы службы», — договорил Бруно равнодушно. «Я ничего не имею против традиций, однако сей разговор не считаю необходимой частью каждой нашей встречи. Иными словами, оставь вычуры моего разума в покое, и я не буду трогать твои, интересуясь, не избавился ли ты еще от своей пирофобии». Срезал признал Курт, установив свою миску на стол, и уселся напротив Брона. «Не скучаешь по этой самой службе?» «По дням, когда я таскался за тобой по всей стране, ежеминутно рискуя попасть к кому-нибудь на коленок, в лапы Вервольфа, под руку поднятого мертвеца, или провалиться в Междумирье и заплутать там навеки вечные? О, да, разумеется, скучаю». «Здесь просто-таки унылийшая тоска, какие-то императорские планы да конгрегатские проекты, подличающие корферсты да убитые агенты. Сколько?» «Что на сей раз?» «Ничего особенного», — передернул плечами Бруно. «Судя по донесениям из Ватикана, Коса вот-вот получит кардинальский чин». А судя по тому, что никаких активных действий он не предпринимает, сей нечестивец не в курсе, что нам известна его принадлежность к тройке каспар Мильхиор, бальтазар Либо же он имеет какой-то план к исполнению коего идет, не желая отвлекаться на такую мелочь, как конгрегация. А судя по его активности, он таки метит в папы, Вернее всего...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 «Военный флаг Священной Римской империи, под которым полагалось сражаться командующему, ведущему войну по воле и от имени императора». «Конец примечания». «Даже так? И это в девятнадцать-то — произнес Курт, недоверчиво качнув головой. «Не знаю, не знаю».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 И все же рано взгружать напарня империю. Ему еще бы хоть пару лет. «Нет, у него пары лет, Курт», — вздохнул напарник Панура. «Их ни у кого нет. Были б они, я бы возражал против его скоропалительной женитьбы. Единственная оставшаяся в живых представительница Витальсбахов с Баварией в придачу. Разумеется, дело хорошее». Однако, когда мужу почти двадцать, а жене четырнадцать, всем очевидна поспешность этого решения. А стало быть, есть основания для нехороших слухов. К слову, он обижен на тебя, ты так и не появился на его бракосочетании. «В это время я был на другом конце империи», — покривился Корт. «И при всем желании не мог успеть вовремя. Я поздравил его позже». «В лагере Хауэра. Хотя ты прав, поздравлять не с чем. Она хоть симпатичная?» «Ничего. Он справится. Я в восемнадцать уже тянул почти на одном себе жену и ребенка. У него задачка посерьезнее, само собою, но и помощников побольше будет. И они куда толковей, нежели те, что были у меня. Принц уже не ребенок. Хочет он того или нет?»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 здесь и никаких инквизиторских навыков не надобно так в чем дело помимо бамберген есть и еще новости не сразу ответил бруно помявшись и тоже же касаются тебя в наше ульмское отделение явилась молодая женщина которая разыскивала инквизитора корта гессы не давись не в этом смысле предупреждать надо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 что ей разрешено заниматься врачеванием на территории Германии и империи ин универсум», — договорил Корт. «И никто не должен чинить ей препятствий, ибо ереси, малифиции или чего иного непозволительного ее деяния не содержат. Нессель все-таки выбралась из своего лесного логова». «А ты довольно спокоен», — заметил Бруно.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 — Я бы умирал от любопытства и желания узнать, что происходит. — Мне любопытно, и я хочу знать, что происходит, — подтвердил Корт. — Но ведь ты мне это сейчас расскажешь. — Не расскажу. Я сам не знаю. — То есть вытрясти из нее причины ее интереса ко мне, улемоскому оберу, не удалось? — недоверчиво уточнил Корт. Духовник вздохнул с нарочитой укоризной.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 И лишь теперь все рассказал. Теперь я не поставлю нужды Нессель выше службы, чтобы бы с ней ни случилось. Умно. Становишься циничным сукиным сыном. Начинаю тобой гордиться. — С твоего позволения, я... — недовольно отозвался Бруно. — Я пропущу сию сомнительную похвалу мимо ушей. Но признаю, что ты прав. — Да, я знаю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 «Да и ты, знаешь ли, не помолодел!» Буркнула несель и запнулась, бросив из-под взгляд на Бруна у двери. «Что у тебя с лицом?» «Аликантроп». Машинально коснувшись длинного кривого рубца, пересекающего правую бровь и лоб, отозвался Курт. «Давно дело было. Выглядит ужасно. Какой умелец тебя штопал? Один наемник?» «Странно». Покривилась Насель. Как можно наемничать, когда руки растут из такого места? — Кое в чем ты все-таки не изменилась. Хмыкнул Курт, пройдя вперед. Уселся на один из табуретов и, оглядевши, лежащее на столе истрепанное полотно и внушительную горку Корпии, спросил с наигранным вздохом. — Бруно, ты заставил гостью работать на академию? — Это я попросила...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 «Но пришла к ней за помощью...» «За помощью я пришла к нему», — уточнила ведьма чуть уверенней, подняв, наконец, взгляд. «Потому что он обещал, что поможет, если у меня что-то случится». «И я помогу», — согласился Курт, приглашающий кивнув. «Рассказывай, Готор. долги я всегда плачу аккуратно. По меньшей мере стараюсь это делать».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 «Альту не мог тронуть никто. Твоя дочь унаследовала твои способности?» Лесная ведьма поджала губы, невольно скосившись на молчаливого Бруно, и Курт все так же мягко напомнил. «Ведь мы решили, да? Договорились? Говорить правду. Пойми, тебе здесь бояться некого и нечего, и уж точно не этого человека». «Да!» — помявшись, неохотно ответила она.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 — предположил Бруно. — А стало быть и смысла обращаться к нам? — Тоже нет. — Не знаю. — передернула плечами она. — Мне, в общем, все равно. Отстал и ладно. Единственное вот, стал зудеть в уши, чтобы пришла на исповедь. И так и зудел год за годом. — А ты так и не пришла? — на Мику молкла, поджав губы и глядя на Бруно искоса.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 Берта их угощала вкусностями, а Томас вырезал всякие фигурки из дерева, лошадок, лодочки. Эти двое даже ко мне относились так, будто мне десять лет. Я едва отбивалась от них. — От таких лучше не отбиваться, — хмыкнул Курт, сочувствующий. — По себе знаю. Проще смириться. Несель не улыбнулась в ответ, молча уставившись в столешницу перед собою и, словно решая...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 — А что с... Курт помялся, скосившись на Бруно, и докончил. — С... нимбами. — Ты говорила, помнится, что он есть у любого человека, и у меня он неприятного серо-багрового цвета. Что было у них? — Я не могла их увидеть. — Вздохнула Нессель. — Никак. — Вот это уже интересно. Тебя это не насторожило? Или такое случается? —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 Но ты этого не поймешь, потому что они не хотят. Можно проломить такое, но я не стала. Я решила, это из-за детей. Наверное, же их за столько-то лет уже извели расспросами до сочувствия, а то и порицанием. Ты же знаешь, как люди любят находить Господню Кару во всем подряд. — Да уж, представляю. Согласился Корт. И еще вопрос. Ты говоришь о них «были». Почему? — Просто потому, что они остались в прошлом, в деревне, из которой ты ушла, или для этого есть иные причины? — Они пропали оба, в тот же день, что и Альта. — Кхм! — проронил Курт, распрямившись, и медленно выдохнул, увидев, как опустил голову духовник. — готер я надеюсь, что в твоей жизни больше не возникнет ситуация, когда тебе придется отвечать на вопросы следователя.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 Вообще знать о них как можно больше. Как ходят, как говорят, прикрывают ли рот, когда чихают. Нет ли в их речи каких-то особых словечек. Все, что вспомнишь. Начнем с Берты. Какая она? Она обычная. Растерянно проговорила Нессель. И намек показалось, что сейчас она расплачется. На вид такая добродушная пышка. Не толстуха, но баба в теле.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 По виду ясно, что уже не молодой, но силой от него просто пышет. Рослый, широкий, тяжелый. Точно медведь. Глаза у него серые, волосы светлые, но тоже уже с сединой. Что еще сказать? Вот ладони еще. Широченные, будто лопата. Я даже удивлялась, как он такими лапищами управляется с фигурками, что детям вырезал. «Стойка!» Для себя самого неожиданно тихо проронил корт, и она умолкла, глядя на него, оторопела. — Погоди, — повторил он медленно, тщательно выговаривая каждое слово. — Сейчас не перебивай меня и послушай. Я кое-что скажу, а ты потом поправишь меня, если я не прав и что-то напутал. Договорились, Готар? — Да. Растерянно согласилась она. Бросив на напрягшегося Брона испуганный взгляд, Курт кивнул. «Стало быть, дело было так. Около двух лет назад в вашей деревеньке поселилась семейная пара, которую раньше там никто не видел. Он — торговец, и эст уезжал время от времени, и потом возвращался снова. И это никого не беспокоило. Так? Так...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 «Знаешь этого человека? Знаешь, где моя дочь?» «Я знаю этого человека. Согласился он так же негромко. Но я не знаю, где твоя дочь». «Сукин сын!» — вымолвил Бруно тоскливо. «Он даже не отруждает себя тем, чтобы поменять тактику». «А зачем?» — безвыразительно отозвался Корт. «Если и это работает». Приехать в далекую глухую деревушку, обосноваться там, жить тихо, время от времени выбираясь во внешний мир, чтобы обтяпать свои делишки, и снова в берлогу. А пока наши люди рыщут по дальним селениям Империи, он спрятался там, где никому из нас и в голову не пришло бы его искать. — Кто он? — напряженно спросил Энессель. — Откуда ты знаешь его? Что ему нужно? — Его зовут Каспар Леман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 Чародеи различного пошиба так или иначе зависят от ритуалов, артефактов или своих богов. А одаренные от рождения — лишь от себя. А главное — способные к развитию и приумножению своих сил. Ведьма, в чьем арсенале имеется магия натуралис, — настоящая находка. «Так что же делать?» — поторопила его Нессель. «Как и где его искать?»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 И я найду Альту, пообещай, настойчиво потребовала Несель. Дай мне слово, что найдешь!» Хорошо, кивнул Корт. Даю слово. Вывернусь наизнанку, сделаю все, что смогу. Не брошу поиски, чтобы не случилось. Этого тебе довольно? Вот и славное. Пыды тоже лон, когда та лишь вздохнула, вяло кивнув.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 когда он попытался возразить, и повторил, встретив удивленный взгляд. «Ты направляешься в Бамберг открыто, в своем чине. А зная твою репутацию, никто не удивится тому, что ты притащил за собой какую-то девицу. Если кто-то начнет интересоваться уже всерьез, представишь ее как нашего экспертуса. Антонио, случай что, это подтвердит». «Да ты спятил, а если меня там убьют?»